Я тоже изогненный. Воспоминания людей, которые здесь прозвучали и будут снова и снова звучать, мы собирали четыре года. А собирать поехали спустя почти три десятилетия после самих событий. Что же они такое, эти воспоминания, рассказы людей, записанные на магнитофонную ленту, когда прошло уже столько времени? Насколько это документ? И какой это документ? Мы не боимся сами задать такой вопрос, потому что нам, кто видел, слышал всех этих людей, очень разных и в то же время в чем-то очень схожих, нам ответ известен. Да, это документ. Психологический, социальный. И не только документ того, как сегодня, в 70-е годы, народ помнит военные хатыни, но и чрезвычайно весомый документ о правде самих событий, хоть и прошло с того времени более четверти столетия. Правда этих рассказов прежде всего психологическая. Что и как было с ним самим, как чувствовал, воспринимал, видел он это сам. Человек помнит настолько точно, что правда эта не только убеждает тебя, но звучит порой просто невыносимо. Настолько в упор смотрит память на те жуткие события и приближает к тебе их так внезапно, сразу таким крупным планом, что сам ты становишься как бы свидетелем, не слушателем или зрителем, а свидетелем происходившего. Я не истой, но тоже изогненный. Услышали мы на Витебщине в Шумилинском районе. Женщина говорила о деревне однако же и о памяти. Огненная. Психологическая правдивость этих рассказов — немалая гарантия и всякой другой точности, фактической также. Здесь, возможно, понятны и ошибки, провалы памяти, когда что происходило, фамилии людей, последовательность событий. В таких случаях мы старались уточнять рассказы. Бывшие партизаны рассказали нам, как на шоссе Могилев-Бобруйск была уничтожена группа карателей. Часть тех самых эссовцев, которые убили в Борках, — тысячу восемьсот мирных жителей. Алексей Андреевич Ананич. Было их так, человек шестьдесят, эсэсовцы. Но что характерно? Характерно было то, что когда мы брали их штыки, то они были в крови. Это была одна из групп, что участвовала в борках. Иван Сергеевич Ананич. Возьмем их вещмешок, так там детское барахло было. Даже вынимали их, эти финки, так в крови были. Они людей прирезали и бросали в огонь. На магнитной ленте остались наши настойчивые, может, даже и слишком настойчивые вопросы. Как оно все же было? Как происходило? Эсэсовцев было шестьдесят, партизан сто с чем-то, да и засады. Можно было уничтожать фашистов, даже никого не потеряв. Одного только партизана ранили. Однако ж, как мы узнали, тот бой начался не совсем удачно. Иван Сергеевич. Ананич. Не доехали машины метров пятьсот. Некоторые наши стали патроны загонять в патронники, и нечаянно один партизан выстрелил. Немцы услышали выстрел. Они спешились. Шофер открыл дверку и потихонечку ехал. А немцы куветом идут. При таких обстоятельствах, да такой бескровный для партизан бой. Не легенда ли это малость? Честно говоря, мы засомневались, что все здесь точно. А сколько их было всех? Их, говорят, человек шестьдесят было. Всех убили? Всех. А машин сколько? Три, кажется. И один только раненый у вас? Да, у нас один раненый был только. А они, видно, не все по этой дороге пошли, ведь борки очень большие, и немцев больше приезжал. Да, может, на Могилев пошли часть, а мы лежали в сторону Бобруйска. Потом, расспросив хорошо еще людей, мы убедились, что так и было. На самом деле, на диву удачно провел бой Аркадь Антюх, который командовал партизанской ротой. Все так и происходило, как рассказывают о Наничи Иван и Алексей. Продолжает рассказ Иван Сергеевич. Отдает приказ сделать непростую засаду, а держать настоящий фронтальный бой. Огня у нас, мы чувствуем, хватит. Мы решили принять бой. Для этого мы расположили взводы буквой «Г». А самому правофланковому взводу Командир дал команду, как только завяжется бой, пересекать шоссе и цепью для того, чтобы легче было расправиться. Ну, завязался бой. Оттуда наши уже стали перебегать, чтобы окружить, но тут был пулеметчик немецкий. Я перебежал в канаву, где немцы, и пока подбежали наши, развернулся и убил пулеметчика, и второго номера тоже. И тут же в этот момент им меня в ногу ударило. Я сел, пока меня перевязали, прошло пять минут, и бой, операция, была закончена. Ребят подбежали и смяли их буквально за пять минут. Конечно, так допытываться обо всем, так муштровать, пусть они нам простят, мы могли по-дружески только хлопцев-партизан. Уточнять рассказы женщин или стариков, что прошли через все ужасы, не станешь вот таким открытым способом. Здесь уже мы старались опросить как можно больше людей, специально обращая их внимание на тот или другой факт, дату, количество жертв, фамилии, последовательность событий и так далее. Искали материалы в местных музеях, смотрели документы в райкомах и райисполкомах, обращались к документальным книгам и специальным архивам. Однако это что касается внешних фактов о том же, что человек сам пережил, перечувствовал, что он делал и что с ним нелюди вытворяли. Об этом вам Текля Круглова или Вольга Минич так и такое расскажут, что их воспоминаниями можно уточнять многое. И уже не в масштабе деревни или района, или даже Белоруссии. Целому миру есть что поведать этим женщинам. Живут среди других сегодняшних людей также сегодняшние те, кого мы искали, переезжая из области в область, из района в район, из деревни в деревню. По спискам обкомовским, облсполкомовским, потом по райкомовским и райисполкомовским, а дальше по живой цепочке человеческой памяти. Назвал человек факт, фамилию, деревню, «Едем туда». А там новая цепочка, к другим фактам и людям, которые, может, нигде, ни в каких бумагах и не означены. Цепочка эта ведет ко все новым и новым воспоминаниям, трагедиям, человеческой боли и жестокости нелюдей. Сразу перебрасывая тебя, а вместе с тобой и солнце, и улицу с детскими лицами и голосами, и дома, и лес, и дорогу туда на три десятилетия назад. Вот остановился наш газик среди песчаной, какой-то чересчур широкой улицы. После пожаров и от послевоенного безлюдья возникала такая просторная планировка. Надо начинать разговор с женщинами, что по-воскресному сидят у старых, еще довоенных берез, тут и дети вертятся, хотя не очень много их сегодня в деревнях. По-разному, в разных условиях начинаем беседу. Чаще — Сразу с объяснения, кто мы и зачем ездим. Ой, вспоминать это легко ли? Еще один только раз расскажите. Убеждаешь, как извинения просишь. Мы запишем. Напечатается это. Пусть люди знают. Однако бывает, что откладываем такой разговор на дальше, потому что самим хочется обычной сегодняшней беседы, чтоб и солнце сегодняшнее оставалось, и смех, и голоса детские не исчезали. Начинаешь с другого, издалека. Это погулянка? А теперь так деревня ваша называется. Должно быть, веселыми людьми были деды и бабки, что так назвали. А почему ж? А мы разве скучные? Ну вот мы неожиданно сами себе усложнили задачу. Теперь попробуй перейти к тому. В войну у вас тут... И женщины, будто и тона не меняя, громко о том, что было, а как же хватило всем, но уже несколько лиц как бы отделились от остальных. Это замечаешь сразу прежде всего глаза видишь остановившиеся на чем-то там в прошлом живет человек как все у многих и семьи новые и детей бывает много тоже новых нет не обязательно лица глаза эти будут печальные или строгие хоть таких большинство на некоторых держится какая-то непонятная усмешка которой сам человек кажется и не чувствует нет человек совсем нормальный Ненормально то, что он знает, что помнит этот человек, что помнят люди из огненных деревень. Эмилию Карловну Портасенок мы вначале не застали дома, и соседи помогали, не нашли. Только что была у нас, а куда побежала? Разве может на тот конец? Мальцы, что играли со старыми автомобильными шинами, авторитетно разъяснили. Бабка Амилия дома не сидит. А когда возвращались из другой деревни, мы снова завернули в засовье. Это на Логойщине Минской области. Амилия Карловна уже ждала нас в своей хате. Немного растерянная, с недоумением кому и зачем она так понадобилась, что и раз к ней заехали, и пообещали через соседей еще раз специально приехать. Первое, что услыхали от нее, живу одна. Не могу, чтоб кто крикнул, чтоб стукнул. Не может. Но не может и без людей. А потому и не сидится ей в тихой хатке. Я как стану рассказывать, так вся трясусь, смеется. Неожиданный этот смех смущает. Даже, кажется, пугает ее саму. Черная морщинистая рука, сжатая в кулачок, старается прикрыть улыбающиеся старческие губы, и кулак этот, и губы дрожат, как у малого дитять, которое вот-вот закричит от боли, от обиды. Так трясусь. В Литвичах немцы приехали молодежь брать в Германию, а партизаны подползли и стали там их уже бить. А они опять, в воскресенье, раненько приехали в Литвичи и уже тогда приехали к нам, в двенадцать часов. Тогда уже приказали они У нас был жаворонок староста, местный. Как партизаны подойдут, декон собирал им, что надо. А как немцы подойдут, декон и немцам тоже. Ну, они приказали старости этому, чтоб собрал яиц. Ну, люди ж боятся сильно. Я тоже одна была с двумя девочками своими. Да кто же боялась? Я из хаты не пошла. Сильно их, этих немцев, боялась. Смеется. Они ходили там по хатам и к нам приходили. Мои девчата были небольшие. На этом месте брат мой двоюродный жил. Так я пошла к нему. Спрашиваю, что будет? Может, в Германию будут брать? Девчата мои, одной уже шестнадцать было. Декон говорит, нас не будут брать никого. Тут из нашего засовья нема никого ни в партизанах, ни в полиции, нигде. Ну, я пошла домой и легла с этими своими девчатками спать. На завтра я одну разбудила выпустить корову. А там, где моя тетка жила, и я сеяла картошку, там был мой приусадебный участок. Так был на участке погребок такой выкопан, и будочка землей обсыпана. Так я говорю дочке, чтоб шла к корове, а я побегу картошки возьму. Взяла посудину какую-то, смеется. И вдруг они стоят там, возле тетки моей, пять человек. Одна женщина подошла к ним, спросила о чем-то. А я потом подошла к ней и тихонько говорю, Виктя, что они тебе сказали?» А я, — говорит она, — спрашивала, можно ли выгнать корову в поле, так они сказали, что только на выгон. Я тогда скоренько взяла, до да бегом, до да бегом около них, а они мне ничего не сказали». Пришла я к тенке в хату, так она говорит, что, может, поубивают, потому что в Литвичах людей убивали. Хлопчик один говорил. Это уже сродственник ее. На печи лежит, из Литвич прибежал. Убежал. Он и корову вел сюда, так и корову убили. Тогда как стали убивать людей? Я тогда скоренько в тот погребок нагребу картошки и побегу к детям. Одну ж разбудила, а другая спит. Только я стала вылазить, а был мой брат двоюродный, у тетки жил. Там у них голод был на Украине, так он сюда переехал. Так он идет и говорит по-хохладски, «Амиля, что-то там стреляют!» Так я говорю, «Лезь сюда, прячься!» Там, в ее погребе, перегородка такая. Он туда, в этот кутушок, залез, а я так вот присела. Погребок глубокий, а у меня кожух был длинный, но босая я. Э, так я вот так присела и сижу, у дверки сижу, тихонько. Тогда вижу я, что женщина-соседка что-то гомонит. Приоткрыла я дверцы и говорю ему, Гайдучиха, видать, просится, чтоб в Германию. У нее было одиннадцать душ семьи, а ее гонят в хату убивать. Я сижу у дверцев, а он там, в катухе, и кашляет. Так я говорю, не кашляй, сиди тихонько. А как ты в земле сидишь? Так в хате такой глухой выстрел. Слышу, у тетки моей два раза выстрелили, а он на меня. Гляди, что там делается. Вижу, два немца идут с горы. Жаворонок там жил, так мы все называли Жаворонкова гора. С горы той идут сюда, когда у тетки выстрелили два раза. Так тогда я слышу «дух, дух» идут по двору. Один подошел, дверцы эти открыл, я его и теперь вижу. И снова усмехается старая женщина, закрываясь маленьким, как у ребенка, но черным от старости кулаком. Будто неловко ей за все, что с нею было, и за всех. За то, что так несуразно, по-детски пряталась, так ползала и ничего не понимала, а незнакомые люди откуда-то приехали, бегали, искали ее, чтобы убить. Нехай бы он меня убил. Держит он винтовку в руках, а я это так сижу. Поглядел на меня, а я на него. Так он прикрыл эти дверцы и ушел. А я все сижу. А тот хлопец все, гляди, что делается. Так я открою, послушаю, погляжу, а потом вижу, что уже крайняя хата горит. Так и говорю, ай, браток, уже ж это немцы людей убивают. Уже Степана Громовича хата горит. Тогда уже и я к нему в этот кутушок перекатилась, уже около дверей не сидела. Хату спалили. А сарай остался, а напротив сарая наш этот погребок. Тогда другой уже вскочил в погребок. Но уж он нас не видит, потому что уже меня нема, я уже перекатилась в катушок. Запел он сам себе под нос, выскочил и подпалил тот сарай. Как загорелся ж этот сарай! Тепло же, сухо. к стали на нашем погребке дощечки. Да лапник, гореть, которыми он был обставлен. Пламя и покатилось по доскам. Сама бы я, да я б там сгорела со страху, а он все ж мужчина, смеется. Так он мне говорит, Амиля, давай утекать. Вскочил, уже дверцы горят. А там стояла у нас бочка с бураками, наскобленными на квас. Так я взяла посудину, чтобы плеснуть на дверце да вылезть. Но обгорели мы, и наши руки, и лицо обгорело, и его, и мое. Выскочили мы за сарай, а сарай тот уже сгорел. Полежали мы в картошке, что была посажена, а он говорит, нас тут видать. Петухи поют, коровы, которые пооставались, ревут. Зазулька на дубу, тут дуб стоял кукует ну мы тогда поползли ползком по болоту сосед это девочку вынес по ней два раза стреляли и только платок пробили а она уцелела за печкой спряталась они в дыму выскочили как горело а тогда они нас увидели нас позвали и мы так вместе сидели там вопрос а девочки ваши Одну спалили. Как оставила я ее спящую, так и убили в хате. А эта сидела на выгоне около коровы, да к по этой стреляли, да не попали. Там был сруб, срубленный на хату, да к она там под сруб подкатилась. Немцы как с вечера пришли, да к они у людей ночевали, ну, писари там были, писали, а раненько с восходом, Начали людей загонять и убивать. Да, бывает, пожалуй, когда чувства, переживания делаются как бы несоответствующими обычным их проявлением плакать или смеяться. Других же, соответствующих, природа человеку, может, и не дала. Не знала мать природы, с чем когда-то встретятся умнейшие ее дети. На некоторых сделанных нами фото женщин такая вот неожиданная усмешка. Ее понимаешь, увидев не на снимке, а на живом лице, когда слышишь голос человека, и тогда даже как будто соглашаешься с нею. Человек, который пережил, своими глазами видел такое, имеет право на слова и выводы, от которых пусть себе даже и холодно делается. Немцы шли к нам так. Одна партия из Копцевич, а другая — вон с того конца. А мы на улице были. На улице нас и побрали, погнали вот туда, в конец села. А там стоял такой, на колесах. Я не знаю, что это. Мы думали, что нас будут расстреливать. А они за нас и группами загоняли в сараи, в хаты. Я попала во вторую группу. Одна я была, и со мною заловка моя, девушка. Так ее в первую группу загнали. Ранили в хате, она вылезла и в колодец упала. А может, ее бросили туда, я не знаю. А я в сарай попала, а потом Павел отбил двери, и мы утекли. Горели все. И сарай тот горел. Стали утекать а они нас давай бить. Мы в шестером утекали. Лукашевичиха старая, Сергеева мать, Веры, такалиной мать, вместе со мной утекала из сарая, тетка Дарья утекала. Тех поубивали, а мы втроем остались. Я за такую вот копенку забежала и села. Шептала та копенка, так стреляли по ней. И я осталась живая. Я с двадцатого года сама, а дети мои были тогда в лесу, двое детей было у меня. Не понимала я еще. Думала, хаты у нас хорошие, новые, так буду просить, чтобы они их не палили потому что поговаривали, что жечь будут. Но никто же не думал, что людей будут жечь и расстреливать. Как я подняла из-за копны свою голову, так они стреляли, а я побежала а потом увидела, что за копной сидит Ева-Горбань. Вот она показывает на соседку. Я хотела взять ее, а она говорит, у меня нема ног. Я ее и бросила. Мне ж не жаль было ничего. Я и детей своих не жалела, бросила. Я и сама себя не жалела. Не знаю, кто их моих детей побрал. Сама побежала в лесу. Это и так говорила, рассказывала нам Вера Тимофеевна Кокора в деревне Великие Селютичи Петриковского района. А может, она наговаривала на саму себя? И детей, видишь, не жалела, и самой себя не жалела, и соседей. Можно спросить, а зачем это человеку так на самого себя наговаривать? Вопреки всякой логике, казалось бы. Но много ли мог бы спросить такой человек логики в целом мире, где такое творилось, да такое возможно? Вот и говорит, действительно, не жалея ни себя, ни тех, кто будет слушать. И тогда рассказ человека звучит жестоким вызовом. Можете ужасаться, можете возмущаться. Мир вон какой. Так не требуйте и от меня. Люди, пережившие такое, Ныне живущие среди нас, эти из числа наиболее крепких, большинство же сразу или через недолгое после войны время ушло из жизни. Вслед за болью своей, вслед за детьми, родителями, что так страшно погибли. А эти все держатся в жизни. Одних держит новая семья, новые дети, работа, старческие хлопоты около внуков. Других, одиноких, держит в жизни, возможно, как раз память об утрате, потому что человек противится, не хочет, чтобы самое дорогое исчезло окончательно вместе с ним, потому что и мертвый для человека тоже иногда еще раз умирает, еще больше умирает, уже окончательно. Даже мертвое дитя свою мать будет спасать, если надо жертвую собой, от этой другой от новой смерти вот как мария федоровна кот из деревни великие прусы в копольском районе схватила младшую ей было девять лет горит и на ней платье и на мне горит замчала в ту яму где там глинобитку делали положила и опять железу по тому самому огню за старший мало что поубивали а кто же еще и сгорит потянула, подняла. Так оно такое молодое, мягкое. Мать спрятала застреленных детей в ям, а потом еще раз, жизнью рискуя, вернулась к детям и говорит нам про это, про убитых. Приползла к яме. Живые ли? Не съели бы свиньи. Да. Человек может жить ради памяти, чтобы в ней, в его памяти, и дети его жили, убитые, сожженные. Может, потому и держатся многие силой любви человеческой, материнской. Та память, которая их сжигает, она же их и держит на свете.